Глава 78 Просто сделай это. Трис. Происходящее напоминало какое-то сплошное безумие, но впервые за долгое время моя душа успокоилась. Теперь между мной и Тейном не было секретов, кроме одного. Но я не собиралась хранить его. Всё же он имел право знать. Тем более моё общение с Дорианом слишком сильно беспокоило супруга. Столько страхов, столько волнений и боли. Всё осталось позади. Несмотря на свою ненависть к ведьмам, Тейн принял меня, не отвернулся, всё ещё желая видеть рядом с собой. Казалось, в момент, когда я осознала столь желанную истину, тьма, что клубилась в моём сердце, ожидая подходящего момента, развеялась. У неё не было шанса. Даже если меня бы предал весь мир, остался любимый мужчина, который уверенно встал на мою сторону. «Скорее всего, так и было», — усмехнулся мужчина в ответ на моё замечание. Бережно отпустив меня, он поправил тонкую юбку, только сейчас замечая, что всё это время я носилась по лесу босиком. Ведомая душевными терзаниями, я даже не вспомнила про обувь. Да и где её искать в чужом доме? На стопах, вероятно, кровоточило несколько царапин, так как они неприятно щипали, причиняя дискомфорт. Но я была слишком занята собственным мужем, чтобы замечать эти мелкие детали. «Туфли!» — качнул головой Тейн. «Какого чёрта ты бегаешь по лесу босая? Думаешь, было бы разумно в разгаре спора требовать у тебя удобную обувь? Закатила я глаза, всё так же прижимаясь к едва одетому мужчине. «Разумно было бы не убегать», — посуровил охотник. «Так не надо было меня обижать». Лёгкий ветер пошевелил листву, и я поёжилась. Всё ещё влажная кожа мгновенно покрылась мурашками, напоминая, что из одежды на мне лишь ночная сорочка. Это не укрылось от Тейна. Потеряв мои предплечья, он снисходительно вздохнул и, поправив штаны, поднял с земли сброшенную рубашку, укутывая меня в неё. «Давай вернёмся в дом. Лес не самое безопасное место». С этими словами любимый подхватил меня на руки и зашагал по едва различимой тропе. «Не уронить бы тебя», — присматривался он к сумраку. «Тут повсюду корни. Их в этот раз не будет». Я виновато поджала губы, касаясь пальцами одной из веток, до которой смогла дотянуться. «В смысле?» — озадаченно взглянул на меня мужчина, но в объяснении пропала необходимость, когда один из корней, что был в поле нашего зрения, со скрипом опустился в землю. «Ведьма», — фыркнул Тейн, Но если раньше это слово в его устах звучало как ругательство, сейчас в нём чувствовалась насмешка. Или даже нежность. Не веря собственным ушам, уставилась на мужа. «Что? Тебя это не раздражает?» «Что именно?» — вздёрнул тёмную бровь мужчина. «Ну, то, что я использую магию. Насколько могу судить, она часть тебя. С таким же успехом ты могла бы злиться из-за того, что я пользуюсь руками». Небрежно пожал он плечами. «Тристерия, я ведь уже сказал». Мне плевать на то, кто ты. Ведьма, русалка, благородная леди или принцесса. Эм, кстати, об этом. Замялась я, но, заметив впереди тусклые огоньки у дома, отвлеклась. Нам навстречу выскочил высокий мужской силуэт. Мне не составило труда узнать его. «Дьявол, вот вы где!» — выпалил Дориан. «Где вас черти носят? Я волновался». «За мою жену?» В момент, когда с губ Тейна сорвались эти слова, клянусь богине, я услышала рычание. Все мышцы в теле мужа напряглись каменее. «Да, я волновался за Трис», — твёрдо подтвердил принц Бест-Альта. «Есть какие-то проблемы?» «А как ты думаешь, шумник рявкнул мужчина и, опустив меня на ноги, вышел вперёд. «Разве я тебе не говорил, чтобы держался от моей женщины подальше?» «С этим может возникнуть проблема», — нахально улыбнулся Дориан. «Тейн», — позвала я мужа, намереваясь всё объяснить, прежде чем он дойдёт до крайности. «Подожди, давай поговорим». «Трис, не лезь в это», — отмахнулся охотник, А принц сделал к нему уверенный шаг, будто специально провоцируя. «Знаешь что, друг мой, пора бы тебе уже научиться прислушиваться к своей супруге. Она у тебя золото!» Продолжая нарываться, хмыкнул этот задира. «Я и без тебя разберусь!» «Тейн!» — вновь позвала я. «Пожалуйста, дай мне объяснить!» «Послушай её!» — подмигнул Дориан. «Ведь теперь я точно стану частью вашей жизни!» Это стало последней каплей. По опушке прокатился рёв моего ревнивого супруга, и он кинулся на своего друга. Внутри всё сжалось. Мгновение, руки сами взметнулись к мужу, а из земли вырвались несколько лос, связывая рычащего от злобы мужчину. Испепеляя Дориана безумным взглядом, он не сводил с него глаз, а я рванула к двум дуракам, ведущим себя как несмышлённые юнцы. «Ты в своём уме!» — рявкнула на брата, толкая его в грудь, отчего мужчина пошатнулся, но всё же устоял на месте. «Ведёшь себя как полная задница! Я собиралась сама рассказать, дома, спокойно, а не так, через балаган!» «Трис, отпусти меня!» — рвался в моих путах супруг. «Слышишь?» «Успокойся, пожалуйста», — кинулась я к нему. «Я просто, просто, Тейн!» «Отпусти, я сказал!» — скрипнул зубами мужчина, и я щелкнула пальцами, искренне молясь, чтобы челюсть Дориана осталась на месте. «Хотя мои друзья, он заслужил небольшого наказания. Ты больше не будешь плакать, тем более из-за мужчин!» Расслабленно сунув руки в карманы, хмыкнул принц. «Тейн, я хотела сказать, сейчас собиралась!» Занервничала, опасаясь того, что мой охотник вновь взбесится, ведь, по сути, я опять утаила от него правду. «Говори, просто сделай это!» Напрягшись, поморщился муж, на мгновение зажмурившись, будто набираясь сил перед неминуемой истиной. «Дориан, мой брат!» — выпалила я. «По отцу!» «Секунда, две, три...» Казалось, Тейна накаменел лишь часто моргающие глаза давали понять, что он все еще с нами. «Что?» — вдруг переспросил он, переводя взгляд с меня на своего друга. «Его Величество — мой отец», — замялась я. «На самом деле я и сама не знала. Он рассказал мне в темнице, а потом столько всего случилось. В общем, я... Я хотела признаться, а потом это ссора». Беспорядочно тараторила я, задыхаясь, но прежде чем успела хоть что-то растолковать, ночную тишину разорвал громкий хохот моего мужа. Резко притянув к себе, он впился в мои губы, жадно сминая их в собственническом порыве. «Ты когда-нибудь перестанешь меня удивлять, песовка?»